К лети живьяры было светло и сухо. Знахарка приветливо улыбнулась, завидев волка. — Неужто снова ты? Я уж и не чаяла увидать тебя. Она обошла волка вокруг, внимательно рассматривая. Волосы отрезал. — Ну, дела. А что это с тобой стало? Какая красота! Благословение! исхудал Что с тобой было? Пудых людей повстречал. — И что же? — Так, чепуха. Снимай рубаху. Волк послушно разделся. Живьяра поглядела на его плечо, затем на живот. Хорошо залечила. Кто она? Почему думаешь, что она? Я же не просто так и при дворе служу. Что-то довижу. Тьму с души твоей сняла. Даже не думала, что можно так. Где же ты такую сыскал? Сама сыскалась. Вот дела. Думала, уже не бывает таких. Как же смогла она зло с души твоей смыть? Ложись давай. Живьяра указала на лавку. Волк огляделся. А где Даренка? Живяра вмиг помрачнела. Нет ее. Еще летом проводили в чертоге вечности. Волк сел. Как? Зачахла. Поранилась, и в три дня угасла девка. Нашли на утро холодный посреди двора. Волк улегся на лавку. Даренка. Дитя невинное. На душе стало совсем кисло. Раньше даже не думал, что так истосковался по ее добродушной открытости и искренним переживаниям. Что война? Старуха стала ощупывать его руку, плечо, мять живот. Война уже третий месяц не утихает. Боярин Емелик повел войско на награй, хочет княжить в грате, выслуживается перед княгиней. И княгиня его на это благословила. Живьяра подтолкнула его в бок. — Ну-кась, на живот перевернись. — Княгиня-то чего? Ежели Емелик одолеет награйцев, то уж княгиню и спрашивать никто не станет. Бояре сами ее замуж выдадут слыхала Радмир ранен в прошлом месяце но отступать не собирается у суда в гвинеж посольство отправила и в Лордер. гвенежский князь обещался войском выйти на подмогу вот наши и пошли собирать еще воинов чтоб под его началом выйти много же я пропустил живья раселаа на сундук обреченно сложив руки на коленях и тихонько спросила скажи мне милок зачем же ты вернулся а куда мне было деваться я слово дал княгини глянька Без тебя не справиться. И еще одно дело есть. Какое? Князя я не сохранил. Это же которого? У нас нынче князья, что мухи, мрут горстями. Княжеча Доромира. Мы вместе шли до Граты, да нарвались на подлецов. Я должен разыскать их. Брось. Как же? А вот так, перебила старуха. Возьми, да брось. Не вместе счастье, волк. Не в свою ты Грату вернулся, неужто не видишь? Все здесь переменилось так, что не узнать. Нынче здесь смерть правит, да ведьма холодная. А где разыщешь ты теперь тех подрецов? Или думаешь, княгиня станет помогать тебе? Много ли ей дело до награйцев и князей их? Нет княжича, еще лучше. Гонец-то грамоту от дар ей принес. То для войны полезно было. А в том, что княжич не дошел, уже давно на обвинили. Так что брось ты это. Бросил бы, да не могу. Все внутри сжимается, дорвется наружу, точно дикий зверь. Не могу сидеть я в стороне. Хочешь моего совета? Говори уж. Не место тебе здесь. Душу свою сгубишь. И так чуть в тьме не сгинул. Не стоило тебе возвращаться. Оставался бы там. Может быть, и остался бы. Да за голову мою, награ и грата перебои серебром осыпать готовы. Прикинулся бы, словно сгинул. Поискали б год-другой. Да и забыли. По что ты на рожон полез? Не мое это. Сидеть, таиться. Эх, жизнь не мила тебе. Не знаешь уж, куда себя девать. Залечили-то тебя хорошо. Отащал только, точно кощей. Были бы кости, а мясо нарастет. Живера прижала к груди кулаки. Сегодня тут уж оставайся на ночь. Умаялся поди. Отдохнешь. отдыхался уже у ведьмы. Мне бы подлецов тех сыскать. Успеешь? Старуха достала из сундука покрывало и расстелила на лавке. Ты подрими пока. Ночь на дворе а утром уже разберемся». Волк завалился на лавку. Радмир ранен. Гвинеш выступает за Грату. Войска обошли Дючок стороной. Видать, по главной военной дороге прошли. Это насколько же войска Граты сильнее, что даже не дали на Граю разбежаться до Дючковского моста. Видно, Грата взяла верх и не давала на Граю отступить. Помнится, в долгие войны даже в логе бывало войска стояли. И в ложном лесу убились, даже раз подрубили ложный мост, утопив градского княжища, что во главе войска шел.